Самовар в кавалерийских сапогах. Алкоголизм, конечно, был главнейшим поставщиком больничного населения. Вот уж поистине демократический недуг, алкоголики всех стран и далее по тексту. Вот уж область, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни доцента, ни знатной мотальщицы. Знатной мотальщицей была Анна Трофимовна Ложкина. И улыбочки здесь ни к чему. Была она дважды героем соцтруда. Тут надо просто представить, предположить, вообразить, сколько всей шерсти, что ли, или пряжи ей пришлось намотать на эту награду Родины. Поистине народная русская жилистость Народный способ забыться в работе. А в свободное от работы время Анна Трофимовна утешалась и забывалась совсем иным и тоже народным способом. И для того, чтобы ей никто не мешал, она уединялась у себя дома, запиралась на все замки, ни на стук, ни на телефон, не откликаясь. Так крепость. Готовят к осаде, запасаясь провиантом, питьем и горючим. С горючим у нее было все в полном ажуре. Стоял на столе начищенный до ослепления самовар, наполненный водкой из восьми бутылок. Анна Трофимовна... Подносила кранику чашку с блюдцем ленинградского фарфорового завода, открывала краник, наполняла чашку и, отставив мизинец, не дать не взять персонаж с картины кустодиева Купчиха за чаем культурненько выпивала одну за другой, одну за другой. Трудовое такое упорство. Знатной мотальщицы. А уж затем по ходу ассамблеи рассупониться, снять с себя лишнее при таком внутреннем жаре, а лишнее тут даже самое, что ни наесть, легкая бельишка. Пожарная команда сняла ее голую с березы, что росла под окном ее квартиры. Привезли ее в смену Гуревича в муситирующем делирии, всю в синяках, порезах, досадинах, невнятно бормочущую с некоординированным двигательным возбуждением. Прогноз тяжелый, штука скверная. И Гуревич после дежурства даже домой не пошел. Сутки провел над Анной Трофимовной, выводя ее из острого состояния. Недели через три-четыре Анна Трофимовна, посвежевшая, умытая, в уютном голубом халатике, с бирюзовыми сережками в ушах, стеснительно вручила доктору Гуревичу конверт. — Что это? — подозрительно спросил Гуревич, опасаясь, что протрезвевшая больная вздумала отблагодарить его деньгами. — Это рапорт ответила она. У нее были выразительные, гордого разлета брови. На лице они представляли самую оживленную деталь, взлетали, сходились в сумрачной мысли, подскакивали, когда она несмело улыбалась. «Рапорт, ну, это объяснительное. Я ведь... Я вам обязана сдать рапорт о происшествии?» лечащему врачу Гуревичу С.М. от знатной мотальщицы, героя социалистического труда Анны Трофимовны Ложкиной. Гуревич читал объяснительную, укрывшись в ординаторской. Сигарета дымилась в пальцах, он забывал затягиваться. Начиная с 13 марта я сидела у себя дома и пила водку из самовара. Вдруг, не вдруг, а на другой или третий день у самовара отросли ноги, обутые в кавалерийские сапоги. Самовар спрыгнул со стола и погнался за мной на этих ногах, рожая по пути утят и поросят. Это было очень, очень страшно. Он бегал за мной вокруг стола. Гонял меня, как собака лесу, и всю комнату постепенно заполнял утятами и поросятами, которые путались у меня под ногами и не давали убежать. Чувствуя, что сейчас от страха разорвется мое сердце, я вскочила на подоконник, рванула окно и покатилась вниз, и потом ничего не помню, кроме порезов и рваных ран на всем теле. И вот не знаю, то ли они от сучков на березе, то ли все ж таки догнал меня и порвал этот изувер в сапогах с его приспешниками, утятами и поросятами. Гуревич, который любил хороший юмор и сам был горазд при случае неслабо схохмить, Читал эту объяснительную со стиснутым сердцем, сострадальчески сведенными бровями. Он всегда подобные письма читал с трагическим осознанием своей беспомощности. Всегда с несусветной гримасой на лице, так что если Катя заставала его за этим занятием, она интересовалась вызывать уже для самого Гуревича карету в дурдом. Или погодить? Но Гуревич-то знал, что точно так, как сейчас он видит перед собой стол, холодильник и Катю в его собственном венгерском спорткостюме, опять она хапает его одежку, так же явственно больной в муситирующем делирии видит перед собой самовар на ногах, обутых в кавалерийские сапоги. Гуревич до боли явственно представлял, а заодно и чувствовал своей проклятой эмпатической шкурой тот леденящий ужас, при котором человек может сигануть в окно, только бы убежать от невыносимого кошмара. Ведь эти картины больной воспринимает не как театр, или соны, или там галлюцинацию. Бедная Анна Трофимовна, она видела, бедняга, просто видела своими глазами самовар, набегурожавший всю эту нечисть. Ничего, ничего, все наладится. Больная вышла из делирия, но у нее еще, как говорят психиатры, нет критики на прошлое состояние. И потому она кивала, слушая мягкий голос Гуревича. Бирюзовые сережки подрагивали в круглых маленьких мочках её ушей, брови распахивались и, казалось, хотели успокоить и лицо, и душу. Руки же беспокойно разглаживали на коленях бархатистую ткань халатика. Гуревич вспомнил, Как еще позавчера она безостановочно бормоча пыталась поймать летающих в воздухе уточек и поросят, стряхивала их себя и, таращивая в ужасе голубые глаза, натягивала повыше одеяло. Симптом карфологии. «Ну да, я уже нормальная, я все понимаю, сейчас я все осознаю», — застенчиво твердила больная. Но. «Доктор, то, что я видела, я же видела своими этими вот глазами!» Ему хотелось заорать, «Аня, блядь, еще хоть капля водки проклятая, и ты сдохнешь! Просто сдохнешь, понимаешь ты это или нет!» Но он взял ее руки в свои теплые докторские руки, и поглаживал, и успокаивал, и убеждал ее, глядя в круглые голубые глаза, потомственные алкоголички, под высокими роскошными бровями. Гуревич затянулся в последний разок, перечитал рапорт. Ничего, ничего, все нормально. Скоро у нее появится. Критика. «Правильно, что психиатрам дают прибавку к зарплате», — думал он, — «правильно, что у них два месяца отпуска. Психиатрия — профессия вредная, вроде рентгенологии». «Обязуюсь впредь», — писала Анна Трофимовна, — «как должно быть, — писала она, — трудовые обязательства, за досрочное выполнение которых...» Дважды заработала высокую награду. Впредь обязуюсь никогда больше не видеть самовара На ногах обутых в кавалерийские сапоги На бегу рожающего утят и поросят.